скрупулезно взвешивать каждое «да» и «нет». Вера спасает, следовательно, она лжет. Что вера при известных обстоятельствах спасает, что блаженство не превращает навязчивую идею в идею истинную, что вера не сдвигает горы, а только при случае воздвигает их там, где их раньше не было, это достаточно проясняется, стоит хотя бы в торопях пройтись по дому умалишенных. Проясняется, но не для жреца. Этот будет инстинктивно отрицать, что ложь — это ложь, а дом умалишенных — дом умалишенных. Христианство нуждается в болезни, примерно так, как греки нуждались в избытки здоровья. Задняя мысль всей системы спасения ⁇ сделать человека больным. А сама церковь ⁇ разве ее идеал ⁇ не кафолический дом умалишенных? Не вся земля как дом умалишенных? Религиозный человек, какого хочется церкви, это типичный декадент с эпохи религиозных кризисов, овладевавших людьми всегда отмечены эпидемиями неврозов. Внутренний мир религиозного человека и внутренний мир перевозбужденных, переутомленных людей похожи как две капли воды. Высшее состояние души — ценность и ценностей, вознесенных христианством над всем человечеством, состояние эпилептоидное. Церковь канонизировала вящую честь Божию, Безумцев или великих обманщиков. Никто не волен становиться христианином, никого нельзя обратить в христианство. Сначала надо сделаться достаточно больным для этого, а мы, умеющие быть здоровыми, умеющие презирать, сколь велико наше право презирать религию, которая научила не разуметь тело которая обратила недостаточное питание в заслугу, которая видит врага, дьявола, соблазн здоровья, которая убедила себя в том, что совершенная душа может разгуливать в полузгнившем теле, и которая ради этого вынуждена была скроить для себя особое понятие совершенства, болезненную, бескровную, идиотски-мечтательную святость, святость, заключающийся лишь в ряду симптомов загубленного, слабосильного, безнадежно испорченного тела. Христианство в Европе с самого начала было движением отбросов, лишних элементов общества, они в христианстве домогаются власти. Христианство не означает деградации расы, в нем агрегатное образование толпящихся, тяготеющих друг к другу форм декаданса, какие истекаются отовсюду. Не порча самой античности, не порча ее аристократизма обусловила, как нередко думает, появление христианства надо всей решительностью возражать ученым-идиотам, утверждающим подобные вещи. Как раз к тому времени, когда все слои Чандалы Римской империи усваивали христианство, В самом прекрасном и зрелом своем виде наличествовал противоположный тип аристократия. Однако большое число взяло верх, победил демократизм христианских институтов. Христианство не было обусловлено ни национально, ни расово, Оно обращалось ко всем обездоленным, обойденным жизнью, у него повсюду были союзники. В глубине христианство живет месть. Злоба больных людей, инстинкт, направленный против здоровых, против здоровья. Все хорошо уродившееся, гордое, озорное и прекрасное вызывает у него боль в ушах и резь в глазах. Напомни слова Павла, которым цены нет. «Бог избрал не немудрое мира, и немочное мира избрал Бог» и незнатные мира, и уничиженные. Вот формула «сим знаком победил декаденс» — Бог распятый на кресте —